Ясность без смерти. Воспоминание непредставленного. Во-вторых, это именно он ничего не забыл. И говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трёх штучек в таком-то их взаимном расположении этого узора. который однако видит до бессмертности ясно облако, озеро, башню. Человек, который наделил этим переживанием одного из своих героев, запомнил и запечатлел такое количество штучек и их расположений, что является бесспорным рекордсменом мира по этому виду памяти. Обладая той памятью, которую я обладаю, то есть вообще плохой, но ещё и ухудшенной образом жизни и истории, проведшими в моих глазах беспримерный геноцид деталей, странно браться за воспоминание о нём. Впрочем, не надо путать память с воображением. Так же как воображение с фантазией. Память и фантазия противостоят друг дружке по сторонам реальности. воображение и есть реальность. Поэтому реальность никуда не девается, не пропадает в прошлом, не исчезает в будущем. Бессмертие невообразимо, воображение бессмертно. В третьих, весной 1999 года, когда в который раз Возрождающуюся Россию охватил тшнотворный вал всеобщий обязательной подготовки к Пушкинскому юбилею, на этот раз к двухсотлетию со дня рождения ещё более раскалённого, стократно предновогодним нетерпением окончания XX века столетию со дня рождения Владимира Владимировича Боккова. 1899-1977 годы прошло как-то, между прочим, почтительно и незаметно, зато в каком-то смысле и более достойно. И впрямь за предшествующие десять лет был набран обширный новый опыт празднования столетних юбилеев классиков уже не XIX, а XX собственного века. Ахматова, Постернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин, Зощенко следовали один за другим, как патроны в обойме. Выстрелы слышались всюду в глуши. Страна уставала от признаний. Празднования становились всё более академическими. Пафос менялся культуры. Пушкинский юбилей всколыхнул своего рода ностальгию по пышным юбилеям эпохи тоталитаризма, выповшим в основном на долю классиков века XIX. Произошла, выражаясь языком физики, интерференция, помрачение, салютом свет погасил свет, но боков оказался в очередной раз тоталитарной тени, как и при жизни. Но не надо и преувеличивать. Это была уже тень от тени. Затмение даже не солнечное, а лунное. Кто лучше, чем он, описал закопчённые на керосиновой лампе стёклышко, через которое и смотрит на затмение мальчик и девочка из соседних дворянских усадеб. Измазанный бровь, неожиданное проявление брюнетки в блондинки. А у мальчика, скорее всего, нос Попытка помочь друг другу стереть сажу должна кончиться первым поцелуем. Нет, кажется, как раз и не поцеловались, но затмение промаргали. Где это у него? Убей не помню. Не надо преувеличивать. И того, что плохо помнишь, это был сугроб именины, а не затмение. Лесна в фиальте. Как бы то ни было, Было на высшем уровне объявлено, что Набоков окончательно вернулся на родину, включая переводы с английского, имелось в виду вышедшее малым тиражом «Ада». Однако объявленное полное собрание не вышло и первым томом. Но ведь и Эллендия Проффер не успела закончить свое собрание, Ан-Арбор, Ардис, и академический Пушкин не поспевал к двухсотлетию. Несколько более широко, чем где бы то ни было, юбилей Владимира Владимировича прошел на берегах Невы. Университет имени Александра Блока почтил уроженца Петербурга Международной научной конференции, отмеченной весьма тонкими сообщениями, из которых особо следует выделить профессора Престилу Мэйр в Аэс-Лянн-Коннектикут, блистательно приоткрывшую, в который раз Очередной Набоковский потайной ящичек, на этот раз не в бледном огне, а в посмотри на орликинов, без признаков взлома или отмычки. Все это было отрадно. Доступность Набокова, когда его безобразно распечатывали в провинции, с бездной опечаток, когда готовилась русская киноверсия Лолиты, так и не снятая, оттолкнула истинных поклонников. Но пусть схлынул массовый читатель. Затоаноат мили остались самые верные, и им стало при всей скорби а недостаточном поклонении своему кумиру по-своему комфортно, как когда-то в семидесятые ощущать себя посвящёнными и единственными. Помните в постскриптум и к русскому изданию Лаллиты Трапса малёта свет, блеск очков, иллюминации К тому -то даже показалось, что спускался сам Владимир Владимирович. Но только показалось. Сам он запасливо от нас скрылся, будто это не мы, а нём. А он сам прочитал очередную свою лекцию о Гоголе на собственном примере.